Благушин обмотал белый, словно живая кость слом, трепицы, а потом, к удивлению внука, несколько раз подходил к дереву и просил прощения, называя яблоню матушкой. Водили за малолетним свирельниковым и другие нарушения деревенской дисциплины, включая тайные курение надрывного дедова Памира. Но Благушин не выдавал. Рано утром мать целовала сонного Ишку, обдав крепкими, щекочущими ноздри духами ландыш, Отец приказывал слушаться деда, и родители мчались к катеру, курсировавшему между Кашиным и Кимрами. Когда к концу августа он возвращался в Москву, набитую пыльной уставшей зеленью, их комната в коммуналке пахла по-новому, а у матери с отцом проскальзывали в разговорах какие-то только им понятные словечки, вызывавшие улыбку и переглядывание. Федьки тогда еще не было. Он, кстати, и родился в марте. Как плод летней родительской свободы. Нота возвращения было почти два месяца деревенского раздолья. Мать так и говорила: Ишки в ельдуге не раздолье это была полная свобода, абсолютная воля. Даже кушать никто не заставлял. В углу стоял рюкзак с банками тушенки, на печке чугунок с отварной картошкой в мундире, на огороде лук и огурцы, а в саду черная смородина. Мишка со своим деревенским дружком Витькой. До синевы сидел в Волге, дожидаясь больших белых теплоходов. Чтобы покататься на желтых волнах, косо накатывавших на серый песок, оставляя на нем извилистую муаровую линию. Самые большие волны, добивавшие до красно-коричневой глины обрыва, были от четырехпалубного Советского Союза, но он проходил мимо Ельдугина всего два раза в месяц в астрахань и обратно. А еще замечательно, гонять вдоль деревни по щиколотку в пыли да, по щиколотку. В июльскую жару дорога, разрезавшая деревню надвое, превращалась в реку пыли, словно кто-то насыпал в русло тёплой ржаной муки. И они с Витькой бродили по поселку специально волоча ноги, чтобы чувствовать, как кожа шелковит, нагретая солнцем пыль, нащупывая в мягкой глубине затвердевшими от босой беготни подошвами случайные железки, потерянные подковы и гвозди. Однажды Витька нашел в пыли екатерининский медный пятак, величиной с большое плоское грузило. Иногда дед Благушин, брат погибшего на фронте дедушки Николая, брал ишку с собой в лес. А точнее сказать, тащил. Будил затем наплескал в лицо ледяной водой, стоявшего в синях ведерка, и говорил. «Вставай, Эва на солнышко тоже встает. Пошли грибного царя искать. Найдем, желание загадаешь» какое? Какое хошь. Когда-то в молодости перед войной дед Благушин нашел огромный белый гриб с такой шляпкой, что в колодезное ведро не влезало. И ни единой червоточинки, ни единой, на сломе, как молоко. Когда он все это рассказывал, стариковское морщинистое лицо озарялось таким ребячьим восторгом, что становилось ясно. Для него, чуть не умершего с голоду в двадцатые, потерявшего почти всех сверстников в войну, а потом пережившего двух жен, та давняя грибная находка стала, очевидно, самым важным событием всей долгой жизни. Конечно, эти рассказы про грибного царя можно было счесть байками, вроде рыбачьих сказок о щуках, целиком заглатывающих гусей, но в Ельдугине тогда еще жили старухи, помнившие, как все деревни сбежали смотреть на лесное чудо. Недавно, сидя в очереди к дантисту, Михаил Дмитриевич листал журнал «Мир отдыха», и в разделе «По родным проселкам» обнаружил занятную рекламу новой турбазы с необычным названием «Боевой привал». Реклама заверяла, что всегда имеются свободные места и обещала массу отдохновенных чудес – рыбалку, грибы, ягоды, купание в Волге, русскую баню, а также экзотику в стиле «милитари». Но удивило его не название и не набор услуг, а адрес – Тверская область, Кимерский район, деревня Ельдугина. Это же его детские места. Надо все бросить и съездить», решил тогда директор сантех «Уюта». «Вот и сейчас», вспоминая деда Благушина, он снова подумал, «надо все бросить и съездить». «Вас что-то интересует?» спросил продавец бейсболки, бейсболке, оторвавшись от чтения и съели с заметным раздражением, рассматривая хорошо одетого покупателя. «О чем белые?» поинтересовался Сверельников. «Если все возьмете, за 400 отдам». Ответил тот, закрывая книгу и глядя на покупателя снизу вверх. «А если не возьму?» Хотел пошутить Михаил Дмитриевич, но передумал. На обложке значилось «Рене Генон» «Царство количества и знамение времени». «Возьму. Пакет есть?» «Найдем». «А где собираете, если не секрет?» Полюбопытствовал он, отсчитывая деньги. «За Михневым». «А точнее?» «Точнее не могу. Коммерческая тайна». Улыбнулся бородатый и сверкнул очками. «Коммерческая?» – удивился Сверельников. «И что, хватает?» «Вполне. А зимой?» «Зимой сушеными торгую». Продавец аккуратно сложил боровики в пакет. «А какой самый большой белый находили?» «Самый?» – он задумался. «Ну, шляпка сантиметров тридцать пять в диаметре». «Маловато. У грибного царя сантиметров пятьдесят пять».